Хьюго. И уже скоро им навстречу торопится Чикаго. Хьюго смотрит через покрытое дождевыми каплями окно на поднимающийся на горизонте город. На верхушке небоскребов, скрывающиеся в облаках. Это так отличается от того, к чему он привык дома, где все здания прижимаются к земле, и ты можешь задрать голову и не потерять при этом равновесие. Поезд подъезжает все ближе, и их окружает около дюжины железнодорожных путей на которых стоят ржавые грузовые контейнеры, дымки, кажущиеся фантомами. Вдруг свет пропадает, и Хьюга ощущает прилив радостного возбуждения. Они въезжают в сеть туннелей, расположенных под огромным городом. Он поворачивается к Мэй, которая до сих пор собирает свои вещи, раскиданные по всему купе. Тюбик блеска для губ, смятые копии их билетов, пара носков. Хьюга может лишь догадываться, что творится в ее спальне. — Все собрала? — выгибая бровь, спрашивает он. Мэй бросает на него сердитый взгляд и швыряет в сумку скомканный провод. — К твоему сведению проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что творческие люди — самые неорганизованные. — И ты была одним из исследуемых? Поезд снижает скорость. Они оба встают. Но места между их сиденьями так мало, что Хьюга чуть не падает назад, пытаясь не столкнуться с Мэй. Она протягивает руку, чтобы помочь ему удержаться. Кончик ее носа почти задевает его футболку, и они смеются. При этом от внезапной близости сердце Хьюго пускается в галоп Дернувшись, поезд останавливается, и в этот раз Хьюго подхватывает Мэй, чтобы она не упала. Смущенные, они смотрят друг другу в глаза. Вот тут девушка берет свой рюкзак, лежавший на полке, и выходит из купе. В это же время из купе в противоположном конце вагона выходит ковбой. Он кивает молодым людям, поправляет шляпу и выходит из поезда. Мэй со слегка озадаченным видом поворачивается к Хьюго. «Вот уж не ожидал, что он сойдет здесь!» «А что, в Чикаго нет ковбоев?» «Может, он приехал сюда за пиццей?» «Это кодовое название для любви?» Многозначительно поигрывая бровями, спрашивает Хьюго. Мэй смеется. «Нет, я имела в виду настоящую пиццу. По-чикагски. Это что-то. Тогда я просто обязан тоже это попробовать». Отвечает Хюга, а когда девушка бросает на него недовольный взгляд, прикладывает ладонь к груди, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Я про пиццу, не про любовь». Людовик подает каждому из них руку, помогая сойти с поезда. Их юга охватывает странная тоска, когда они прощаются. Прошло всего 24 часа, но, кажется, куда больше. Они идут по перрону и пиликает мобильник Хюга. Парень вытаскивает его и видит на экране всплывающие друг за другом сообщения. «Поппи. Как там Маргарет Кэмпбелл номер два?» «Альфи. Кстати, да. Вы уже влюбились друг в друга?» «Айла. Ты как пятилетний ребенок.» «Альфи. Сама такая.» «Оскар. Господи, боже мой. Джордж. Нет, серьезно, как у тебя дела?» «Альфи. Да, ты уже влюбился?» «Айла. Кончай валять дурака!» «Поппи. Он же только что расстался с Маргарет Кэмпбелл номер один. Альфи. И это не мешает ему снова влюбиться. Поппи. Но не означает, что он обязательно влюбится. Хьюго. Я тут точно не лишний. Альфи. Буду считать, что ты ответил «да». Хьюго. Думай, что хочешь. Оскар. Мне тоже кажется, что это похоже на «да». Альфи. «Но остается самый главный вопрос. Как вы спите?» Хьюга отрывается от телефона в тот самый момент, когда Мэй уже встала на эскалатор. Он бросается за ней и останавливается на несколько ступенек ниже Мэй, погрузившейся в свои мысли. Где-то на полпути подъема он откашливается. «Слушай». Когда Мэй разворачивается к нему, он поднимает на нее глаза и встречается с ее взглядом. «Я думал, что...» «Что?» «Ну, мы вроде как договорились, что...» Мэй разворачивается обратно, потому что они уже добрались до верха и выходят в огромное, похожее на мраморную пещеру, здание, где слишком шумно, и каждый шаг отзывается эхом. Порывшись в карманах джинсов, Юга достает клочок бумаги. «Я тут записал название хостела, который находится совсем рядом от твоего отеля. Ой!» Наконец поняв, к чему он клонит, говорит Мэй. Хьюго думал, что она воспримет это с облегчением, но на ее лице выражение неуверенности. Девушка забирает у него бумажку. «Я пойду с тобой. Не в смысле, чтобы остаться, а чтобы убедиться, что тебя поселят и все такое». Пару дней назад Хьюго предположил бы, что к этому времени у него уже разовьется клаустрофобия и что после ночи в тесном купе с едва знакомым человеком он будет жаждать свободного пространства. Он считал, что как только они прибудут в Чикаго, один из них точно постарается сбежать. Но, к своему удивлению, парень вдруг понимает, что еще не готов прощаться с Мэй. И, похоже, она тоже не горит желанием расставаться. «Мы можем оставить там твои вещи, а потом...» Мэй не заканчивает фразу, и он осознает, что улыбается открывающимся возможностям. «Отлично». Пока они идут к выходу, Хьюго думает о том, как так получилось, что всю свою жизнь он мечтал об одиночестве но когда ему, наконец, выпадает шанс побыть одному, цепляется за первого попавшегося человека. Может, он все-таки не создан для этого. Видимо, если ты рожден стадным животным, тебе не стать одиноким волком. Даже на неделю. Но прямо сейчас все это не так уж его и беспокоит. Они выходят на улицу. Темные свинцовые тучи закрыли небо. И вдруг начинает моросить дождик. мои выжидающие смотрят на него. — Что? — спрашивает Юга. «У тебя есть зонтик?» Он качает головой. «Нет. А у тебя?» «Нет? Ну, ты же из Англии». «И что? А то, что я думала, что у тебя точно будет с собой зонт?» «Нет, зонтика у меня нет». Парень делает вид, что залезает в рюкзак. «Но, кажется, у меня где-то был трубочист». Май закатывает глаза. «Я глубоко убеждена, что трубочист — это человек, а не инструмент». «Что ж, — смеясь, отвечает Хьюга. Прости, если разочаровал, но ничего из вышеперечисленного у меня с собой нет. Они ускоряют шаг, моргая, чтобы смахивать капли с ресниц. Дома дождь был совсем другим, косым и проливным. Здесь же он лился прямо с неба, как будто кто-то перевернул на город полное ведро воды. И вскоре Хьюга и Мэй промокают до нитки. Когда они стоят у светофора, девушка поднимают руку, чтобы прикрыть голову. — Не уверен, что тебе это поможет! Говорит Хьюго, перекрикивая шум дождя, который так усилился, что уже заливает их со всех сторон. Она поднимает на него глаза, с ее ресниц капает вода. Есть идеи получше? Да, делаем ноги. И они переходят на бег, не обращая внимания на бьющие по спинам рюкзаки и соскальзывающие с ног мокрые кроссовки. Добравшись до огромного здания из кирпича, где располагается хостел, они оба уже едва дышат, но смеются. Войдя внутрь. Хьюга и Мэй останавливаются рядом со стойкой с брошюрами про Чикаго. С их одежды стекает вода, заливая пол. Мэй, выжимая волосы, заглядывает в вестибюль, заставленный ветхими креслами, занятыми компаниями тинейджеров и молодых людей лет двадцати с небольшим. «Может, тут не так уж и плохо?» Хьюга пожимает плечами. «Главное, чтобы у них были полотенца. Мне так неудобно из-за того, что... Я не хочу запариваться по поводу того где буду спать, честно. Сейчас меня заботит только то, где нам раздобыть кусочек этой самой чикагской пиццы, о которой я так много слышал. Это мы можем устроить. Что-то в этом «мы» заставляет его сердце бешено заколотиться. Они толкают дверь, и, хлюпая промокшей обувью, проходят в вестибюль. За стойкой регистрации сидит парень с синими волосами и колечком в носу. Он не отрывается от экрана своего компьютера. «Прошу прощения». Постояв немного в неловком молчании, обращается к нему Хьюга. «Я хотел бы узнать, есть ли у вас свободные места на одну ночь?» «48 баксов за кровать в общей спальне», — ужасно скучающим тоном отвечает ему парень. «138 за отдельную комнату». Хьюга опускает рюкзак на пол. Нагнувшись, расстегивает передний карман и роется в нем в поисках кошелька. «Хорошо, тогда мне общую спальню. Сколько в них кроватей?» «От четырех до шестнадцати!» Парень, наконец, поднимает глаза и замечает Мэй. «Могу устроить вам двухместную койку!» «Нет, я буду один», — быстро говорит Хьюго. Он продолжает рыться в рюкзаке, чувствуя близость Мэй. Открыв общее отделение, Хьюго вытаскивает джемпер, несколько пар брюк и книгу, которую еще не начал читать. Его пальцы уже касаются дна, и он ощущает подступающую тревогу. «Что ты ищешь?» — спрашивает Мэй хотя наверняка уже догадалась. Хьюго смущенно улыбается ей. «Свой бумажник. Уверен он где-то здесь. Он снова залезает в передний карман, находит свой паспорт в элегантной коричневой обложке и, испытав немалое облегчение, достает его. Но бумажника там нет. Наверное, его мама была права. Наверное, они все были правы». Тревога перерастает в панику, и Хьюго выпрямляется и начинает ощупывать карманы своих джинсов и куртки. Потом он снова опускается на колени, чтобы еще раз проверить рюкзак. Он знает, что бумажник и там нет. Но что еще ему остается, кроме как продолжать искать? Хьюго вытаскивает остальную одежду прямо на грязный пол, а синеволосый администратор наблюдает за ним поверх стойки. Так продолжается до тех пор, пока Мэй не опускается на колени рядом с ним. Она осторожно кладет руку ему на плечо, и от этого прикосновения по его телу словно пробегает электрический разряд. «А ты вообще брал его с собой?» — тихо спрашивает девушка, и впервые за все время Хьюго понимает, что на них смотрят. Люди в гостиной перестали заниматься своими делами и теперь таращились на кучку одежды на запачканном линолеуме. Хьюго закрывает глаза, пытаясь вспомнить, и тут его желудок словно скручивает в трубочку. «Блин!» — со стоном восклицает он. «Прямо перед выходом я вытащил из него двадцать долларов, чтобы дать Людовику». — А мы должны были дать ему чаевые? — Побледнев, спрашивает Мэй. — Я собирался отблагодарить его за нас за запоях. — Ну, должно быть, и у меня... Он в отчаянии смотрит на охапку одежды. — Какой же я идиот! — Мы что-нибудь придумаем, — говорит ему Мэй. — Мы можем позвонить или вернуться на вокзал. Наверняка у них есть бюро находок. Внезапно на Хьюга опускается невыносимая усталость, от которой ломит все тело. Два дня. Этого хватило, чтобы доказать, что он не способен существовать сам по себе. Сяв на холодный мокрый пол, Хьюка поднимает глаза на Мэй. «Ненавижу просить о чем-то», — несчастным голосом говорит он. «Но не могла бы ты одолжить мне несколько фунтов, то есть долларов, пока все не решится». Мэй смотрит на Хьюка так, как будто обдумывает что-то. Сам же он перебирает в уме все, через что ему придется пройти, если его бумажник действительно пропал. Напряги с отменой кредиток... Заморочки с выдачей новых, звонок родителям, потому что нужно будет рассказать им о том, что произошло. Он так погружен в свои мысли, что едва слышит, как Мэй, наконец, отвечает. Нет. Нет? В полнейшем недоумении переспрашивает Хьюка. Клянусь, я верну тебя. Я имела в виду, что ты просто должен пойти со мной в отель. Тебе не нужно оставаться здесь, если учесть, что мы без проблем переночевали в поезде. Мэй вспыхивает, осознав, что у них по-прежнему есть зрители и добавляет. «Попросим раскладушку. И если уж на то пошло, это твой номер. Я понимаю, что ты старался быть милым и сделать так, чтобы мне было комфортно, но...» Хьюга, ожидая продолжения, поднимает брови. Он еле сдерживается, чтобы не улыбнуться. «Мне комфортно с тобой», — продолжает Мэй. «Так что давай уже пойдем ужинать». «Давай». Позволяя улыбке взять верх, отвечает Хьюга и показывает наваляющуюся на полу одежду. Но только ты угощаешь.